У жрецов Ахура Мазды в Вавилоне существует заклинание, сказал он Диметру. С его помощью можно погрузить человека в глубокий транс подобной смерти и тогда отправить его сознание далеко вглубь времен и пространства до дня рождения этого человека. Тогда им становятся известны все подробности его жизни, Каждое слово, которое он когда-либо произнес или услышал. Каждый голос и каждое лицо. — Да, я слышал об этом, — заявил Диметр. Ты знаком с этим искусством, Таита? — Ты веришь мне? Подчинишься? Деметр устало и покорно закрыл глаза. Во мне ничего не осталось. Я пустая шелуха, из которой ты высосал всю суть не хуже самой ведьмы. Костлявой рукой он провел по лицу и потер глаза, потом снова открыл их. Подчиняюсь тебе. Если можешь, примени ко мне заклинание». Таита поднес к глазам старца золотой амулет и начал легко раскачивать его на цепочке. «Сосредоточься на этой золотой звезде. Удали из сознания все другие мысли. Ты должен видеть только звезду, слышать только мой голос. Ты устал до глубины души, Деметр». Ты должен уснуть. Позволь себе уснуть. Пусть сон окутает тебя, как мягкое одеяло. Спи, Диметр, спи. Старик постепенно расслабился. Веки его дрогнули и застыли. Он лежал на носилках, как труп, только негромко храпел. Один его глаз был еще открыт, но зрачок закатился, виднелся лишь белок, слепой и непрозрачный. Казалось, диметр погрузился в глубокий транс, но когда Таита задал ему вопрос, он ответил Голос его звучал слабо, но пронзительно. Назад, Диметр, назад по реке времени. Да, произнес Диметр. Я иду назад в прошлые годы. Назад, назад, назад. Голос его окреп и оживился. Где ты теперь? Стою у э анки основания неба и земли, ответил Диметр звонким молодым голосом. Таита хорошо знал это здание. Гигантское сооружение в центре Вавилона. Стены из глазированного кирпича всех цветов земли и неба. Могучая пирамида. Что ты видишь, Диметр? Большое открытое пространство. Самый центр мира, ось земли и неба. Ты видишь стены и высокие террасы? Стен нет, но я вижу рабочих и рабов. Их много, как муравьев на земле и саранчи в небе. Я слышу их голоса». И Деметр заговорил на множестве языков громовым голосом человечества. Некоторые языки Таита узнавал, другие были ему неизвестны. Неожиданно Деметр воскликнул на древнем шумерском. «Построим башню до самого неба». Таита с изумлением понял, что стал свидетелем закладки Вавилонской башни. Он переместился назад к самому началу времен. Теперь ты держишь путь сквозь столетия. Ты видишь, как э Анки достигла максимальной высоты, и на ее вершине цари поклоняются богам Белу и Мордуку. Двигайся вперед во времени, приказал Таита. Диметр описывал события древности, канувшие вглубь времен. Таита его глазами видел возникновение великих империй и падение могучих царей. Он слышал мужчин и женщин, столетия назад, обратившихся в пыль. Наконец, Диметр запнулся, и его голос утратил силу. Таита положил руку ему на лоб. Тот был холодным, как могильный камень. Спокойно, Деметр, прошептал маг. Усни. Оставь прошлое в веках. Возвращайся в настоящее. Диметр вздрогнул и расслабился. Он спал до заката, потом проснулся, естественно и спокойно, как будто ничего не произошло и казался крепшим и отдохнувшим. С аппетитом поел фруктов, принесенных Таитой, и выпил кислое козье молоко, а тем временем слуги собирали лагерь и грузили палатки и скарб на верблюдов. Когда караван отправился, Диметр чувствовал себя так хорошо, что смог немного пройти рядом с Таитой. «Какие воспоминания ты извлек, пока я спал?» С улыбкой спросил он. Я ничего не помню. Наверное, ничего и не было. Ты видел, как закладывали основания Этимен Анки, а потом строили ее, сказал Таита. Диметр резко остановился и удивленно посмотрел на него. Я тебе это говорил? В ответ Таита воспроизвел несколько языков, на которых изъяснялся в трансе Деметр. Диметр сразу узнавал каждое выражение. Вскоре он утомился, но энтузиазм его не убывал. Он забрался в Паланкин и лег на матрац. Таита ехал рядом, и долгую ночь напролет они беседовали. Наконец... Диметр задал вопрос, который все время держали в уме оба. Я говорил о Беус. Тебе удалось извлечь какое-нибудь скрытое воспоминание. Таита отрицательно покачал головой. Я старался не встревожить тебя, не спрашивал прямо, но позволил твоим воспоминаниям течь свободно. Как охотник со сворой собак, с неожиданным смешком подхватил Диметр. Будь осторожен, Таита. Загоняя кабана, можно вспугнуть львицу-людоедку? Твои воспоминания так богаты, что пытаться найти в них Эос, все равно, что искать в океане определенную акулу в целой стаи. Мы можем истратить всю жизнь, но так и не наткнуться на нужное воспоминание. — Отправь меня к ней, — без колебаний сказал Диметр. Я опасаюсь за твою безопасность, а то и за саму жизнь, — ответил Таита. — Утром снова используем собак? — На этот раз их нужно пустить по следу львицы. Остаток ночи они молчали, погрузившись каждый в свои мысли и воспоминания. С первыми лучами солнца путники подошли к маленькому оазису, и Таита приказал разбить лагерь среди финиковых пальм. Слуги ставили палатки, кормили и поили животных. Как только мудрецы остались одни в главном шатре, Таита спросил: "Хочешь немного отдохнуть, Диметр?" прежде чем мы предпримем новую попытку. Или ты можешь начать немедленно? «Я отдыхал всю ночь. Теперь я готов».